Когда пение закончилось, Дёрмен снова спросил девушку: Вы знаете эту песню? Да, ответила она и добавила: Это письмо точьяны Конегину. Перевёл обояга. Я все его песни знаю. И грани мешала Адишу почти не отрывая взгляда от Магрифы. Он с улыбкой наблюдал, как Дармен разговаривает с ней, и словно отбивая такт, одобрительно кивал ему головой. Наконец, Абиш положил скрипку. Все собравшиеся стали благодарить его. На славу потрудился наш гость. Спасибо, дорогой мой, что по-родственному оказал нам уважение, с удовлетворением сказала Турай. Поблагодарила его и мать Могрифы, представительная Байбише с красивым лицом, поражающим своей белизной. Мусабай пригласил юношу сесть рядом с собой. «Садитесь тут, Абиш». Нам-то вы доставили большое удовольствие, а сами, наверное, устали. Отдохните. Магрифа, которой такое внимание дядя к гостю было приятно, подтеснилась, чтобы дать Абишу сесть рядом с мусабаем. Но юноша поспешно остановил её: "Не беспокойтесь, спасибо, я могу сесть и с этой стороны". Подняв на него серые глаза, Магрифа подвинулась в сторону Мусабая, освобождая Абишу место рядом с собой. На ее алых губах играла приветливая улыбка. Была ли она выражением простой благодарности? Или в ней сказывалось искреннее расположение к нему? Абиш не понял, но от этой улыбки и от взгляда девушки на него отверстили. Так и повеяло теплом, и, побледняв от волнения, он сел, даже не обратив внимания на дружеское приветствие Дармена. Песни и веселье в юрте Мусабая продолжались всю ночь. Поклонники искусства разошлись только перед рассветом еrtc нам гости вышли прогуляться. Дермен, проведя немного обеда, сел на камне у берега реки, заявив, что устал. Юноша перешёл вброд реку и не торопясь пошёл по берегу мимо тельника и низкорослых тополей. Неширокая река текла спокойно и медленно, отражая светлеющее небо. Вдоль берега тянулись холмы, а по ту сторону рядами, как на ярмарке, выстроились многочисленные юрты необычно поставленного аула. Собаки, уставшие к утру и растянувшиеся, где попало, лишь изредка подавали ленивый голос — Да на шел блеяние козлят и ягнят, которых уже разбудил рассвет. Но эти голоса пробуждающейся жизни не доходили до сознания Биша. Он чувствовал, как что-то новое, не испытанное до сих пор, наполняло душу. Что это было? Не надежда. Даже ещё не мечта чувство, которому он не мог найти название, ещё неосознанное, но уже неизгладимое. Он шёл глядя на Рику, но не видя перед собой ничего. В глазах его неотступно стояла магрифа. Бью белое лицо, тёмные волосы, близко совсем рядом мелькали длинные точёные пальцы, сияли лучистые серые глаза. Дрожали в улыбке алые губы. И все время звучал в ушах негромкий и мелодичный пленительный голос. В душе его шла жестокая борьба. «Остановись, остановись. Где твоя сила воли? Еще о многом надо подумать, многое узнать». Что думает она? Вспыхнуло ли в ней такое же чувство, как в нем? И что это за чувство? Серьезно ли оно? Или это простое увлечение? Родные давно все решили, но что решит он сам? И прежде всего, и важнее всего, жениться ли ему вообще? Нет. Абдуррахман привык обдумывать каждый свой шаг и умел находить правильный выход. Но эти вопросы казались ему неразрешимыми. Самым сложным вопросом был последний, и никто не мог помочь ему найти ответ. Тем, что его мучило, Абиш не поделился ни с одним человеком в своём родном ауле. Это была печальная тайна, которую он нес в себе самом, горе заставлявшее его часто задумываться о своей судьбе, несчастье, обрушившееся на его молодую жизнь, полную радужных надежд. Нынче весной он впервые почувствовал недуг, гнездившийся в его теле, Не говоря никому ни слова, он показался известному петербургскому врачу. Тот нашёл, что у юноши затронуты лёгкие. Туберкулёз может вспыхнуть в любой момент. Врач запретил ему спиртные напитки, курение и сам заговорил о женитьбе. По его мнению, с этим нужно было подождать. В вашем возрасте при таком состоянии здоровья это гибельно для вас. К тому же, если туберкулёз вспыхнет, вы можете передать болезнь жене, сказал он. Печальная мысль о болезни не давала Абишу покоя. Нет, нет, нет, это невозможно. «Решать надо сразу. Счастье с ней мне не суждено», — твердил он про себя. Решительно повернувшись, он быстро пошел к аулу. «Пойдем спать, Дармен». Коротко бросил он другу, перейдя реку и направляясь к отведенной им юрте. На другой день гости проснулись поздно и покинули аул только после завтрака, от которого не могли отказаться. То рысью, то вскачь, они, обгоняя друг друга, к вечеру доехали до многоводного озера. На берегу его виднелись белые юрты богатых аулов. Вокруг паслось множество табунов и стады. Абиш, ехавший впереди с Магашем, предложил повернуть в аул, чтобы попить кумыса. Магаш отрицательно покачал головой. Нет-нет, Абиш, ага. Хотя и меня мучает жажда, но заезжать сюда не надо. Это озеро называется Карасу-Эсболота. И тут стоят аулы Абиша. У разбая. Они проехали по окраине аула, мимо длинного жали, где были привязаны пять-шесть десятков жеребят. Когда юрты остались позади, Магаш заговорил о распрях и раздорах, происходивших этим летом. Было бы полбеды, если бы наши откаменеры не могли И вратилы враждовали между собою, говорил он. Пусть бы грызли друг друга. На всякой распре, которую они затевают, втягивает и бедняков. Как бы ни старались те держаться в стороне, всё ложится на них. Вот это и мучит отца, заставляет его болеть душой за народ, терзаемый чужими распрями поэтому-то он и вмешивается сам в дела ат-фиминеров. И Магаш, видя, что брат плохо разбирается в том, что происходит, начал подробно рассказывать ему об интригах, которые велись против Абая. Уразбай, помимо аула, которого мы проехали давно уже ненавидит наш ваца, да и не только его, Он ненавидит всех детей Кунанбае. Когда Такежан в одну ночь лишился своих табунов, все наши Иргизбае были убеждены, что Жигитеков из-под Тишкана травил на это дело сам Уразбай. А потом он попросту предал их. Теперь, когда спору уже забылся, ему опять неспокойно. Он И же раньше снова готовит беду на нашей голове. Это его так занимает, что ему и еда на ум не идёт. Ну пусть бы враждовал с таким жаном, который, как и он сам, готов на всякое злое дело. Но он считает, что с таким жаном уже расправился, проучил его, уничтожил в табуны. Теперь вы желает разделаться и с отцом, против которого у него давно кипит злоба. Впрочем, и Успана он также ненавидит. Никак не может простить, что тот не дал ему перебраться в другую волость. Когда у Спана стал волостным вместо Кунту, он сразу разгадал замысел у разбая. Я рассказываю вам всё откровенно о Пешага, чтобы вы поняли, что происходит. Адиш сказал, что он именно этого и хочет, и Магаш продолжал объяснять ему сложные переплетения здешних взаимоотношений, заставляя брата и удивляться, и не бедавать уйти, разбой в другую волость. Он, может быть, вступил бы на путь открытой борьбы, но оставшись здесь, он действует скрытно. С одной стороны, попрежнему крепко держит в руках своих союзников, вроде Жиренчее и Абралы, а с другой прилагает все силы, чтобы свалить Кунанбаевцев вызвав раз при мне среди ними. Теперь он надеется на Такижана. После набега Базаралы Такижан обиделся на отца. Почему, мол, не встал на его сторону? Почему не дал снова послать на каторгу Базаралы? Но тогда Такижан был во вражде с Уразбаем, подозревал, что набег устроен им. И тот не мог нау숙ить Такижана На отца. Эти пить он добился того, что Такижан готов даже не помириться с ним. Если уразбай удастся привлечь на свою сторону Такижана, он натравит его не на воспана, а на отца. И уразбай и Жыренши ненавидит отца с давних пор. И они говорят о том, что Абай совращает народ с пути предков, хочет сделать русскими и нынешний народ, и будущее потомство. Но как они ненавидят они всё русское, а перед русскими властями лебездят, пишут им доносы на царя, мечтают с их же помощью посадить его в тюрьму или сослать. Не можешь, удивляя брата ясности суждения, продолжал объяснять ему, что представляют собой Ткежан и Уразбай. Хотя они и объединились сейчас против Абая, но цели их и расчёты разные. Для Ткежана главная власть. Он полагает, что вся власть в степи должна быть в руках у него, как у наследника Ага-султана. Он не желает делить ее ни с кем, считая, что он и есть избранная Богом власть, которую никто не смеет прикосновить. Смилостивится, а благодетельствует, а разгневается, покарает. И если кто противится этому, пусть это будет кровный родич, самый близкий человек — это заклятый враг. А всякий, кто согласен поддерживать его, Самый близкий человек. И поэтому для Токежана нет беды в том, что он разошелся с Абаем и стыкнулся с Уразбаем. Уразбай же совсем не собирается брать власть в свои руки. Не нужно ему ни чинов, ни султанства, ни почета. Его цель другая — стать Казахстаном самой важной и самой главной опорой для власти, но зато хватать всё, что ему надобно. Если ему на пользу русские власти, он с ними. Если ему нужны грабители и воры, он и тех поддержит. Такой хищник совсем не разбирается в пище. Ему всё равно, что глотать лишь бы глотать. Важно лишь одно — добывать богатство. И, по правде говоря, сейчас Уразбай действительно самый богатый человек в степи. Пусть кто-нибудь попробует сказать о нем правду, сразу попадет и в вероотступники, и в предателей всего степного народа. Тут уж Уразбай не пощадит никого, обрушится со всей силой. А вместе с тем не такие жан не ни уразбай никогда не решатся на открытую борьбу на съезде или на суде. Они знают, что Абаяга разоблачит перед народом их грязные мысли, тёмные дела. Эти злодеи, нажившие богатство преступлениями, сеющие вокруг себя раздор, ненавидит отца за ту правду, которую он говорит в стихах, как защитник народа. Они завидуют его влиянию, которое всё растёт во всём Тобыкты. Они твердят и другим откоменерым, у городского начальства, байс ладей и байбунтач это самый опасный враг наш. Пока мы не уничтожим его, никому из нас не будет житья. И сами клевещут, и бесчисленных клеветников натравливают на отца. В такой вражде, таких жан для уразбая осень важен. Среди сыновей Куннбая он старший имеет на других влияние сам не брезгует никакими средствами не боится никаких преступлений вот ту разбой и стремится привлечь его на свою сторону а добиться этого просто надо только послать ему язимбаю побольше скота так у разбой и делает просит просватить за одного из его внуков Недавно родившуюся внучку Такижана и обещает кыргибау сотню молодых необеженных коней. И вот выходит, что Такижан готов предать родного брата. Взволнованно закончил Магаш. Абиш нахмурился, покачал головой. Мерзкие козни как смотрит на это успанага. Вот ну, человек упрямый, свойнравный, схватит кого из рук не вырвив, укусит, полляшки оторвёт, усмехнулся Магаш. Ну, прямой, открытый. Он, наверное, и мысли не допускает, что так и жан может продать свою честь и изменить братим. А уразбая он крепко держит в руках, бумаг ему не выдает, из волости не отпускает, спутал как арканом. Конечно, он видит, что уразбая перетягивает такижана к себе. Я как-то слышал от него, что он хочет уничтожить уразбая до того, как тот успеет помириться с такижаном. Правда, он тоже сын Кунанбая. И от каминер тоже не прочь оплести других сетью. Недаром сумел волосным стать, чего скрывать, хотел нам дядя. А ведь известно, что такое управитель. Немало обид и тягот терпят от него люди победнее. Но, к чести его сказать, он не таков, как другие от каминержи. Порой готов и на добро. Вот я и думаю, что у разбая он проучит. Магаш был близок к истине. Оспан действительно задумал взяться за у разбая как следует. Пользуясь своей властью волосного, он решил собрать биев, старейшин и елюбасы всей волости на съезд. Для разбора множества жалоб, поступивших к нему на у разбая, который, подобно другим богачам и воротилам, создавал своё богатство откровенным грабежом. К Анакраду работавшими на него за эти годы пригнали ему около 1000 голов от соседних племён: сыбана, уака, кирея, буры Так и сека все жалобы потерпевших оставались без последствий. Ни один волостной не рисковал привлечь у разбая к ответственности. Осбан был первым, кто решился на это. Волостной съезд должен был состояться в ауле самого уразбая, у разбая у езе Балатовского озера должны были сойтись от камнеры всех родов Чингизской волости и представителей соседних племён, приехавшие с жалобами и требующие возвращения скота. Поразбой предвидел, что будет на съезде, уехал в город и отсиживался там. Вот так они и стараются перехитрить друг друга. С горечью продолжал Магаш. Вражда их, подобно созревшему, готовому лопнуть гнойнику. Того и гляди прорвется. Успа-нога человек смелый, жестокий. Он может решиться на крупное дело. Но беда в том, что его дубинка в другом концем ударит опять-таки по наш матцу в случае столкновения со спаном у разбой обвинит во всём отца скажет как всегда это дело рукабая он подговорил аспана а сам прячется за его спиной магаш тяжело вздохнул Теперь вы видите, в каких условиях живёт наш отец Абишага. Круглый год кипит вражда, то затухает, то разгорается, и всё время мучает его. Ведь отец не слепой и не глухой, он не может не видеть и не слышать всего этого, значит, не может не отзываться сердцем. Вот они От каменной ажи. Родство у них подобно родству в стае ворон. Да, трудная, сложная жизнь в нашей степи. Вспыхнет пожар в одном конце, Дойдет и до другого. Начнется болезнь, Переберет всех до одного. Мы, молодёжь, окружаем отца тесным кольцом, защищаем своими телами, пытаемся не допустить до него врагов. Мы готовы сделать всё, чтобы оградить его от бед и несчастий. Пусть занимается он своим благородным трудом, но нас, маленькая горсточка, а злодеев, сеющих вокруг себя раздор, Бесчисленные множество. Они как густой сосновый бор. Вот какие дела у нас во улье Бешага. Печально закончил Магаш. Адиф слушал взволнованный рассказ брата с глубокой горечью и негодованием. Да. Как это не трудно каких бы жертв это не требовало. Надо берегать труд отца, сказал он после долгого раздумья. Сочувствовать, жаловаться, даже страдать за другого это не значит ещё помогать. Надо бороться смело и открыто до тех пор, пока не уничтожим эту вражду. Правда, на нашей стороне справедливость и добро с нами